Эпилог. Вы это не ваша страна, ваша раса, ваша религия. Вы это ваше Я, наделенное своими чаяниями и уверенностью в собственной свободе. Отыщите это я, держитесь за него, и вы будете целы и невредимы. Великий Махараджа, Лес и Смор. В Махабхарате, древнем индийском эпосе, рассказывается, как Кришна был однажды ранен в бою с царем Шишупалой. Из пальца его текла кровь, и его ученица Драупади поспешила оторвать кусок ткани и обвязать ему запястье, чтобы остановить кровотечение. В благодарность Кришна пообещал ей свое покровительство. Эта история лежит в основе праздника Ракшабандхан, который отмечается каждый год в полнолуние месяца Шравана, то есть в конце августа. В народе его называют праздником братьев и сестер. По традиции, сестра в знак любви дарит браслет брату, но сегодня этот обычай распространился на братские чувства между людьми вообще. По такому поводу Прити облачилась в саре. Обычно не слишком женственная, не снимающая свои боевые одежды, она сегодня преобразилась. Для Лены же девушки решили сшить сальвар камис, в который сейчас вносят последние коррективы, перед тем, как надеть ей на шею ожерелье из цветов. Увидев себя в таком облачении, Лена расчувствовалась. Она знает, это больше, чем просто нарядная одежда. Таким образом девушки говорят ей «ты наша, ты одна из нас». Церемония начинается с зажения свечей. Стоя перед Леной, Прити повязывает ей на запястье ракху, тканый шнурок. Согласно традиции, он считается священным и символизирует связь между ними, которая отныне становится неразрывной. Затем Прити желает ей здоровья и процветания и, наконец, наносит ей на лоб тилаку, цветной рисунок, который должен принести ей удачу и счастье. Это не просто знак дружбы, нет, все гораздо глубже. После этого ритуала Прити и Лена становятся сестрами. Свою родную сестру Прити потеряла много лет назад. Теперь у нее появилось новое. На санскрите слово «ракша» означает «защита», «покровительство», а «бандхан» — «привязывать». Узы, которые соединяют их отныне, выше связи, определяемых рождением, принадлежностью к одной стране или одной религии. Их окружают девушки из бригады, учащиеся школы и их родители, даже кое-кто из жителей квартала, что придает событию особенно торжественный характер. После Прити к подходит лалита У нее тоже есть для нее браслет. Она тоже выбрала ее себе в сестры. Лена улыбается. Она потрясена взволнована. После стольких испытаний, думает она, жизнь делает ей подарок. По странной иронии, ее, никогда не имевшую детей, сегодня саму как будто усыновляют. Лишившись в результате страшной трагедии любимого человека, она сегодня обретает семью, становится частью рода. Проскитавшись какое-то время между двумя континентами, она пристала сегодня к берегу, бросила якорь. После спасения Лолиты возвращаться во Францию она не стала, решив, что останется жить здесь. Она нужна девочке и должна быть рядом с ней. Поскольку расширять коморку при школе не имело смысла, Лена принялась за поиски жилья, где они могли бы поселиться втроем. Во время своих прогулок у моря она заприметила один участок и теперь думает построить там дом. Участок невелик, но в этом месте, по счастью, нет змей, к тому же вид оттуда открывается прекрасный. Конечно, это будет не Британь, не залив Морбиана, на котором они мечтали когда-то с Франсуа, а Бенгалия — земля грубая, знойная, такая же суровая и непостижимая, как и душа ее обитателей. Индийская пословица гласит, мир никогда не бывает таким, каким кажется. Вот и этот край явно не раскрыл еще всех своих тайн. Чувство раздвоенности, когда Лена разрывалась между двумя мирами, двумя жизнями, дало ей понимание того, что человек должен быть сам себе убежищем и пристанищем. Все, чем она владеет, умещается отныне в одном чемодане, похожем на ранец, который получают в момент рукоположения буддийские монахи. В знак отречения от материальных благ они не должны иметь больше того, что он может вместить. Лена распрощалась с прежней жизнью, с жизнью, о которой мечтала, как и со своими представлениями о себе самой. Она освободилась от всего, что казалось ей раньше таким важным. Теперь она знает, что нашла свое место, ей больше не надо его искать. Воздух, свет, небо и земля, деревья, краски, запахи, рассвет над морем — все это ее, и эти дети — ее. И сама она принадлежит этому миру так же, как он принадлежит ей. Каждое утро она выходит во двор встречать своих учеников. С начала учебного года в школе появились новенькие, три малыша, живущих по соседству. первые дни они рабели, но очень скоро привыкли и влились в коллектив. «Скоро придется открывать еще один класс», — думает Лена. Она знает, что впереди у нее будут новые битвы, новые драматические события, новые свадьбы, новые анбу в новых тхабах, но будут и новые победы, и новые радости. А сейчас она хочет только думать об этих детях, играющих под большим баньяном. Ей кажется, что в их смехе, в их взъерошенных волосах, в их рисунках, в их пении, в их бумажных воздушных змеях и заключена жизнь, вся, без остатка. Жизнь, которая влечет ее, несет, как бурная река, равнодушная к ее страданиям. Жизнь, которая продолжается, несмотря ни на что. Ни на что. Жизнь. Только жизнь. Всегда.